«Стоит только подумать об их физическом уничтожении, как сразу раздается вот такой крик. Предостережение это или нет, не знаю, но звучит достаточно впечатляюще. «Что же делать?» — повторил вопрос Глазунов. «Решайте, если у вас большие полномочия. Мы, конечно, постараемся выполнить указания, но все же пауков трогать я не стал бы, пока не научимся защищаться от них».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 пешком или на машине?» Ответить Костров не успел.